Глава девятая. Там же, некоторое время спустя. Волны тварей накатывались на нас одна за другой, но мы держались. Брат брал на себя самых сильных, сестра с помощью пыльцы отгоняла мелочь, а мы били всех остальных. Одно хорошо. Полуостров удобно защищать. Вот только... Уж больно тварей дофига. «Вот теперь я вспомнил, почему решил отложить это дело», — ругался я, вбивая молот в голову непонятной твари с шестью лапами и плоским телом. «Эй, я что ли виноват?» — возмутился брат, который руками и ногами держал рот огромного монстра. Гигант, похожий на Добермана, пытался съесть Славика, а тот сопротивлялся. «Ну кто еще? продолжил я ругаться и метнул склянку в глаз гиганта. Она взорвалась спреем, выжигающим слизистую глаз, и здоровяк взвыл, но обратно освободился. Чудовищ была тьма, и они давили нас. Ай! выкрикнула Лиза, когда ее последнего варга пронзили шипом. Какая-то фигня летает и шипами стреляется. А нет, Альма поймала ее в сети, а Блэр уже бежит убивать. Красная рычит и охраняя женщин, командует сражением. Даже кролик Крии, и монстры Анны слушаются её. Нрр! «Да что ещё?» — ругался Славик. Только мы завалили огромного пса и чуть не сдохли, как из леса показалось несколько десятков четырёхметровых енотов, шедших на задних лапах. «Ну как еноты?» «Они были практически квадратные, тела распирало от мышц. Ножки короткие». Руки едва ли не достают до земли, а морды такие, будто еноты сейчас спросят, есть ли семки и позвонить. Только этих мудаков не хватало, покривил брат лицом. Вперёд из песней, твоя тема. Я похлопал его по спине, и отступил назад. Силовые противники в большом количестве это как раз для шустрого и скоростного Мирослава. Но вдруг с неба ударили лучи света. Правда, они никого не убили. Просто поразили землю, и этого хватило, чтобы чудовища, завизжав от ужаса, начали разбегаться. Ю! С неба к нам спустился чернокожий мужчина. Черный, как ночь, а глаза белые, словно луна. При этом здоровяк высоту был метра два, а тело распирало от мышц. На нем были шорты, водолазка и шапка ушанка. Мужчина сильно фанил маной, настолько, что будь я обычным человеком, потерял бы сознание. «Хотя вру. Скорее всего, я бы умер». «Привет, Адик!» — Славик помахал рукой, а тот опустился перед нами и пожал брату руку, ну и мне. «Сергей!» «Это то Кугумба. Но да, можно и Адик!» Он улыбнулся белоснежной улыбкой. «Увидел сияние, решил глянуть, кто тут остался еще. А тут вы!» «Ты нас выручил. Мы немного тупанули». Еще немного, и наш романтический вечер был бы испорчен», — хохотал брат. От его заявления у меня аж глаз задергался. «Тогда и я не буду мешать», — закивал тот. «Нет уж, вы нам помогли, так что предлагаю перекусить. У нас осталось немного мяса», — возразил я и указал на лагерь. «Хм, неплохой лагерь», — искренне удивился тот и пошел к нам. Здесь, правда, все было завалено трупами чудовищ, но когда это пугало силачей? «Дамы, я Детукума. Приятно познакомиться». Тот заулыбался, подойдя к лагерю, где уже собрались женщины. «О, а я слышала о вас. Сокрушающий Максмета, герой Центральной Африки», оживилась сестра и подлетела к нему. Взгляд горит, дыхание томное, и если бы имелись лисьи уши, они стояли бы торчком. «А можно селфи?» «Конечно!» — расхохотался тот. А мы с братом лишь лица скривили. «Да-да, братская ревность и все дела». Вскоре мы усадили здоровяка за стол, и я заставил все тарелками с остатками еды. А ее осталось еще прилично. Даже на завтрак хватит. «О, Боже!» — постановил здоровяк, отведав мясо с гарниром. У нас и салатов осталось уйма. «За что я обожаю вас, убить, чудовищ? Так это за готовку». «Вот-вот. Мы тоже не удержались и пришли обедать брата». — хохотнул Славик. — Этот проглот тоже накинулся на еду. А ведь мы только что съели целую тонну еды. — Что-то я есть захотела. Сестра тоже села за стол, а за ней все остальные. — Так. Похоже, сегодня я останусь без секса. А домой мы будем не идти, а катиться, так как станем колбасками. — Тогда сильно не наедайтесь. Обреченно вздохнув, начал расставлять еду. Там лежит несколько очень вкусных монстров. И вот, побольше салата ешьте, ускоряет пищеварение. Только потом не говорите, какой я монстр, и что вы потолстели. Кинув на женщин строгий взгляд, занялся готовкой. А готовить и правда было из чего. Чего только стоит кислотный краб. Эта пятитонная махина пропитана кислотой. Но если правильно приготовить и промариновать, кислота станет восхитительным соусом. Да и готовится быстро. Так что уже вскоре раздались новые стоны. Досталось и питомцам. Они старательно находились подальше, чтобы не попадаться мужчине на глаза. Ну и уборкой занимались. Тела оттаскивали. Но это было не единственное блюдо. Интересных монстров хватало. И всех хотелось попробовать. Слишком уж они редкие. «Боже, я сейчас лопну и умру». «Но это будет самая счастливая смерть в мире», — хохотал обожравшийся здоровяк. Его брюхо разбухло, впрочем, как и у всех остальных. Даже Блэр с красной стали смешариками. А вот кролик Крей всегда им был. Но теперь он суперсмешарик. «Как я тебя понимаю, друг», — добавил брат, похлопав по своей огромной пузяке. «И как же жаль, что я полный бездарь в готовке». Вот только наши животы быстро сдуются, все же салат ускорил пищеварение во много раз. А вот в туалет едва ли не очередь была. Хорошо, что я яму под ним выкопал побольше. «После такого ужина не могу не отблагодарить вас». Здоровяк прошелся по нам взглядом, и сосредоточился на браслете, который был на его левой руке, после чего на столе появилось шесть золотых жемчужин. Янтарь. «Ого, ты щедрый!» воскликнул действительно удивленный брат для таких стариков как я они уже почти бесполезны делаю это скорее по привычке пожал он плечами и ослепительно улыбнулся каждому по одному да спросил брат и схватив их раскидал оля получила свое и с недоумением посмотрела на меня в отличие от обычного янтаря который достается из плоти озерного чудовища, «Золотой делается из его крови и многократно мощнее. Если поглотите его...» — с ухмылкой посмотрел на Олю. «Помнишь озеро? Будет что-то такое же. Но нет, грудь не вырастет, а все остальное будет, как в тот раз». «Когти до небес, волосы под километр и пять слоев шкуры слезет!» — хохотал здоровяк. «Я в первый раз был в настоящем ужасе, но потом втянулся». А еще янтарь быстро портится. Рекомендую съесть максимум завтра. Хм. Я хотел посетить кислотный водопад, но, видимо, он отменяется. Что еще есть из интересного поблизости?» Обратился я к брату, а тот подзавис. Тогда я добавил больше вводных данных. «После янтаря мы все будем грязные, склизкие и пахучие». «Кстати, да, нужен водоем поблизости», закивал здоровяк и кинул взгляд на баню. «Знаю одно место. Полетели!» Он вытянул палец вверх и выстрелил в небо лучом, который впоследствии разбился на множество лучей, которые ударили по земле вокруг лагеря и... Но он начал подниматься в небо. «Так быстрее и удобнее!» — хохотнул он. И мы на летающем островке помчались на северо-восток. А пока летели, послушали истории Адика, к примеру, о том, как он впервые повстречался с моей маман и впервые в жизни получил леща. В тот день он много чего сделал впервые. Лицом пропахал землю, поцеловался со скалой и все в таком духе. Рассказал об африканском черве-боге. И нет, бог этот не настоящий, но его хрен убьешь, Даже Адик не смог. Но если ему приносить жертвы, ну там верблюдов, коров, прочий скот, то он очень даже мирный. За разговорами заметить не успели, как пролетели полтысячи километров и приземлились на какой-то горе. Адик сперва вырезал выемку в скальной породе, и в нее встал наш летающий островок. Где мы находились, я не представляю. Но здесь был лишь камень, туман и десятки кипящих озер. «Идеальное место для поглощения янтаря! Озеро жизни!» — уверенно заявил чернокожий толстяк, встав вместе со стулом. Чёрт. «Да я тоже не могу из стула выбраться». раздался раздирающий душу вопль. «Мы обернулись и застыли. Лебедева. Пять подбородков. А Оля...» «И напомню, что женщины были в халатах». «Не, ну ты же хотела большую грудь». В ответ меня пристрелили взглядом. Ух, сколько же обиды в нем было. Ольга походила на комод. Широкий такой, с крохотными ножками. «Я ж говорил, что растолстеете». Хохотал я, а меня собрались убивать. Вы все килограмм по пятьдесят еды съели, а кто-то и все двести. Кинул взгляд на Ника. Все, оно переварилось быстро и ушло в тело. Ну и пройдет все быстро. Ага, так бывает, девчат. Вмешалась куда менее жирная Машка. Всего лишь три подбородка и задница такая, что слон обзавидуется. Но согласна, это неприятно. Не пугайтесь, красавица. «Янтарь в рот проглотить, и бегом в любое озерцо, на ваш выбор», — заулыбался темнокожий мужчина и выстрелил в ближайшее. Вокруг него тут же появилось высокое кольцо света. «Чтоб никто не подглядывал, а мы...» — он зазирался. «Вокруг нас было немало бурлящих озер, но маленькие они, не более 20 метров в диаметре. Вон туда, там погорячее». Повторять женщинам не было нужды. Они забросили в рот золотые жемчужины и, тряся жировыми складками, понеслись к озерцу, окруженному светом. Ну и мы втроем пошли. Но я остановился и мысленно разрешил Блэр с остальными покупаться в одном из озер. Не зря же их назвали «озером жизни». И вот мы погрузились в бурлящую воду. Хорошо. Было. А потом подействовал янтарь. Хм, судя по ощущениям, Я в детстве пил зелья, которые содержали этот янтарь. А вот, глядя на Адика, который ел янтарь горстями, невольно покривился. Получи я три или четыре янтаря, меня бы тут на части разорвало. А он килограммами ел. Вскоре с нас потекло. Собственно, поэтому мы заняли места подальше друг от друга. К удивлению, вся дрянь из нас быстро растворялась и исчезала. А вода напитывала тело энергией и была достаточно горячей, чтобы расслабиться. Так что я просто получал удовольствие. Еще и учебник достал. Учебу никто не отменял. Брат же захрапел. И надо поглядывать за ним, а то еще утонет, дебил. А потом и адик захрапел, бессмертный блин. Я погрузился в учебу, не забывая при этом прогонять по телу ману. Но часа через пол. Брат вынырнул из воды, откашливаясь. Придурка кусок. А Адик, а? Раз ты утонул, поищи еще издоровика, помахал я Славику рукой. Вот ты жопа ленивая! Возмутился он и принялся искать. Но такого найти не составило труда. Он все еще храпел, даже под водой. Кстати, а мы уже похудели. Пойдем обратно. Вернув книгу в кольцо, выбрался и осмотрел себя. «Чистый, свежий, заросший, по самое не хочу». А вот брат не так уж и сильно оброс. Но оно и понятно. Такому, как он, нужно два или три интерея. Все же он на восемь лет старше меня и куда сильнее. «Подожди», — я связался с Мией, которая уже была в лагере. «Чисто. Пошли». В итоге прошел уже час. Мы привели себя в порядок, попили чаю, и я три раза сходил проведать женщин. А у тех было весело — хохот, громкие разговоры и шум плещущихся тел. Вскоре и Адик вернулся, красный как рак, как черный рак. Он плюхнулся за стол, а у меня имелись и напитки в запасе, холодные. — Оживаю! — простонал тот. — Но и спать охота! — зевнув, он побрел в сторонку, и вскоре там появился небольшой дом. «Он его в браслете носит?» «Похоже, этот браслет стоит, как небольшая европейская страна». «У меня тут лишь одна спальня, но милости прошу», — добавил тот. И Славик не отказался от сна под крышей дома. «Я бы тоже. Но чувствую, там такой храп будет, что дом будет взлетать к небесам. Так что я занялся подготовкой новой палатки для сестры. И пока занимался ею, объявились женщины». Красные, но довольные. Модели, красавицы и... Давайте уже спать, показал четверки большой палец. Все были подстрижены, видимо, у Машки с собой были ножницы, и выглядели просто потрясающе. И даже не интересно на нас попелиться?» — с хитринкой на лице поинтересовалась полторашка. А ты готова встретиться с последствиями? контратаковал я. У нас есть Лиза, кивнула она на рыжую таш вся сияла от силы жизни. Оль, заговорила Маша, судя из моего расследования, брат при посещении борделя обычно берет двух, а порой трех женщин, потому что иначе они не выдерживают. Так что не думаю, что бедная Лиза силит это похотливое животное. Она указала на меня пальцем, а я ж хрюкнул от возмущения. Да. А что еще интересного есть в твоем расследовании? О, много имена, фамилии, фотографии». Женщины хитро переглянулись и умчались в большую палатку. И заперлись. И вскоре началось. Громкий хохот, болтовня и даже какие-то визги. В общем, фиг снешь. Так что, собрав палатку, решил спать в ней. Причем подальше. С одной стороны здесь храп, будто там древний дракон спит, а с другой — женский треп. Пришлось удалиться подальше. А палатку я собрал неплохую, трехспальную. Постелил мягкое покрытие на пол и лег прямо так, без спальника. Хорошо. Но вдруг внутрь пролезла беловолосая мордашка, вздохнув, похлопал по полу и рядом устроились как Блэр с Альмой, так и Красная. Все в человеческом обличии. Отрубились мы мгновенно. День был тяжелый, но все мы стали сильнее. Санкт-Петербург, особняк на берегу Ладожского озера, некоторое время назад. В этом шикарном месте, где не стыдно принимать в гостях даже императора, проходил закрытый бал. Но гостей было сравнительно немного, всего лишь 44 человека. Однако каждый из них — значимый представитель фракции западников. Присутствовали также и дамы, но они были не в счет, так как всего лишь сопровождение для благородных мужчин. Собственно, и банкет проходил не в классическом стиле, а на французский манер. Массовые танцы, пышные платья, парики, шляпки и изысканные угощения. Повара прибыли аж из самого Нового Парижа, как и продукты для блюд. Оттого гости могли полакомиться деликатесами, недоступными в Российской империи, такими как лягушачьи лапки, аж восемь видов, и некоторые были крупнее окорочков, Все же во Франции тоже имелись чудовища, пусть и не очень много. Под звуки музыки мужчины в белых париках, стоящие в ряд, сошлись с женщинами, взяли их за руку, покружились и разошлись. И так раз за разом, пока играла музыка. Но когда все закончилось, уставшие люди едва ли не падали от усталости, поэтому организатор этого банкета позвал избранных переместиться к себе в кабинет а остальные отдыхали. Всего в кабинете собралось восемь человек. Потные, уставшие и с трясущимися ногами. Все они развалились в креслах просторного кабинета и, стянув с себя галстуки, также ослабили и пояса, освобождая из плена свои животы. — Какой замечательный банкет, князь! — тяжело дыша заявил кратковолосый пухлый блондин. «Да-да, давно я так не веселился», — добавил усатый мужчина, с которого тёк пот. Все загалдели, поддакивая и нахваливая князя. Тот был поджарым, высоким и очень довольным. Мужчина в белом костюме сидел в кресле и попивал вино. «Очень рад, что вам всем понравилось. И, пожалуй, не буду мучить лишними разговорами и сразу объясню, для чего я всех собрал». «Раскольники. Они что-то затеяли. Хотя вы все уже знаете об этом. Но вот вопрос что? Кому что удалось узнать?» «Да-да», — руку поднял усатый, — «дело касается высших». «Общины?» — спросил князь и призадумался. «Понятно. И что? Раскольники хотят перетянуть высших на свою сторону?» «Неизвестно». «Но в деле также замешаны зябликовы». «Опять они!» — князь заскрипел зубами, испытывая жгучую ненависть. «Они перешли на сторону раскольников?» «Нет, но их младший очень заинтересовал императора. Отчего он послал палача по его душу?» От слов многие люди в помещении вздрогнули, даже князь. «Слышал, сейчас палач копает под великого князя Сибирского?» — кто-то произнес. Зафиксировано, что палач встречался с Зябликовым, и после этого на Сибирского обрушился гнев императора, продолжил Усатый. Вот как. Но это еще не говорит, что Зябликовы заодно с императором. Эти за деньги родную мать продадут, предположил князь. Что еще? Да, раскольники также очень интересуются Зябликовым и пытаются выйти с ним на контакт. Но пока не выходят. Вокруг него вьется княжна Белкина и своим ядовитым языком отравляет его разум. Как минимум она поссорила Зябликова с герцогом Волковым. Еще и в Иркутске за нее сильно пострадали южане. Несколько родов уничтожено, а Павлов существенно пострадал. Иркутск? Плевать на эту дикую провинцию, фыркнул князь. надо да, соглашусь. Вся это дурно пахнет. Раэлисты, Раскольники, Император и Зябликовы. «Простите, князь, но я недавно узнал, что Император срочно созывает великих князей. И есть ли вероятность, что Сибирский сложит голову в Москве?» — вмешался один из мужчин. «Вероятность есть всегда», — ответил князь, сделав умное лицо. «Но сейчас она велика, как никогда. М -м. А это возможность, Николай». «Да-да!» — с места вскочил лусеющий полный мужчина. «Поговори с Жаном. Наш дорогой гость из Франции, возможно, заинтересуется этой возможностью. Подольем немного бензина в пламя очага возможного восстания. Это что-то и император, и раскольники слишком распоясались. Пусть немного остудят пыл в войне с южанами». «Гениально!» — захлопали мужчины в париках, хотя многие их уже сняли. «А если Сибирский не захочет восстать?» — кто-то спросил, и князь нахмурился. «Тогда Иоанн, свяжись с нашим польским другом. А ты говорил, свяжись с...» Коварные планы князя полились целым потоком. И как раз в этом шикарном особняке собрались все нужные люди, чтобы помочь бедненькому великому князю не умереть позорной смертью на плахе, а поднять хорошее такое восстание». Ну или сбежать, если окажется трусом. Озера жизни. Примерно полдень». «Поняла. Колбаска!» — сквозь сон я услышал голос Блэр. Просыпаться совсем не хотелось. Ощущение, будто у меня сильное похмелье, причем, учитывая мою стойкость к, к токсинам, опьянеть я не могу физически, лишь если пить что-то убийственное. «Колбаска!» Второй голос я не знал. Да и плевать. Спать. Сон не собирался меня отпускать. Да и снилась какая-то порнуха. Но вдруг я резко открыл глаза, приподнялся и кинул взгляд вправо. Там сидит Альма и шьет штаны, женские. Теперь понятно, что это были за слюнявые звуки. Паучиха-паутину у тебя наверное. А вы что делаете? Я уставился на красную и белую в человеческих обличиях, сидящих рядом со мной и облизывающихся. «Мы умываемся, вот!» — Лиса хитро улыбнулась и начала лизать тыльную сторону своей ладони. Посмотрел на обеих с подозрением, а красная смотрит на меня с таким видом, будто она молодец и заслужила похвалу. «Так, пора возвращаться. Вас не должны увидеть». ПЖМ расстроились, конечно, но все понимали так что вернулись в татуировки. Но я вышел из палатки и потянулся. Снаружи было тепло, но влажно. Так что сделал зарядку, мгновенно вспотев, и ополоснулся. В лагере уже царила суета. Маша проснулась и разбудила остальных женщин, а вот Адик с братом еще спят. «А вот ты наш кормилец», — хихикнула черноволосая зараза. «Остальные с интересом смотрели на меня». Ну и красовались. Даже Лебедева не выдержала и продемонстрировала, какими красивыми стали ее волосы и ножки. Девушки одеты в легкие одежды, так что почти не одеты. У Лизы так вообще топ и шорты. Хотя у всех шорты. А еще похоже, Маша поделилась с ними своими нарядами. «Вы все просто обворожительны», изобразив свою самую харизматичную улыбку, одарил ею женщина. Даже Ольга зарумянилась. Кого-то бальститель, захохотала сестра. Говорю лишь правду, покачал я головой. К слову, девушки и правда были прекрасные. Интарное преображение пошло им на пользу, да и фиолетовая дрянь вся вышла. Я занялся завтраком, и на запах еды очнулись Адик со Славой. Но после еды мы начали собирать лагерь. Вот только отвезешь нас? — удивился я, когда наш островок начал взлетать. — Ну так место же секретное, — пожал тот плечами. — Поэтому и вы не распространяйтесь. А то понапрётся куча народу и помрет почем зря. Тут у подножья горы живут древние василиски. Девушки побледнели, а я закивал. Теперь понятно, почему здесь сплошной камень. И нет, я не справлюсь с древним василиском. Да и с обычным не факт, что управлюсь. Так что мы полетели. Наш остров окружило золотое сияние, чтобы мы не посмотрели маршрут, но пока летели и перекусили. Но уже без того, салата. Женщины, как увидели контейнер с его остатками, так отобрали и выбросили за пределы острова. Ну да. Похоже, у них теперь небольшая психологическая травма. Хм. Но выглядели мы тогда, конечно, забавно. Ольга хотела большую грудь. Вот и получила шестой размер. Временно, правда. Но вообще такие изменения в теле это сильный стресс для организма. И без использования янтаря я бы не позволил им так наедаться. Имею в виду обычный, который мы сами добыли. Он быстро вернул бы девушек в норму. А вот я успел немного ощутить силу тяжелого тела. С весом в несколько сотен килограмм можно стать настоящей машиной по уничтожению чудовищ. Скрытность и маневренность идут лесом. Но зато в ближнем бою даже те шесть чунг получили бы от меня смачных шесть дюлей. Но не буду об этом. В скором времени мы прилетели в лес чудовищ близ Академии и приземлились на каменное плато. Там, где я спасал Лизу. Спасибо. Мы даже успели к концу выходных. Пожав руку здоровяку, обхватил трех женщин и спрыгнул с островка. Удачи, молодежь! Даст Бог, еще свидимся! И я вновь. «Испытаю удовольствие чудовищно расширить хохотал тот и махал рукой. после чего остров поднялся в воздух и улетел На его фоне все эти гордые вояки, аристократы и кичащиеся силой людишки выглядят как тараканы на фоне слона произнесла лебедева глядя на улетающего адика На земле таких как он целая куча они уже давно покинули, можно сказать, мир людей, и теперь живут в своем мире, где великие чудовища — это обыденность, а случайный чих может уничтожить город», — философствовал Мирослав. «Вы теперь куда?» — посмотрел я на брата с сестрой. «Домой, вентарь сдавать», — Обреченно вздохнул брат. «А я у тебя пару дней поживу, а потом в Грецию, пляж, коктейли и горячая мачо», — заулыбалась сестра. «До города подвести? «Не», — сестра взмахнула рукой. И рядом появился мощный мотоцикл, жутко фонящий маной. Но при этом стильный и капец какой красивый. «Хе-хе, не скажу чей подарок, но стоит он целое состояние». «А меня подвезёшь?» — брат направил на себя оба указательных пальца. Ня, сам, всё сам», — захихикала она, после чего надела мотоциклетный шлем и залезла на металлического монстра. «Ладно, девчат, телефон мой возьмите у брата». «Было очень приятно с вами познакомиться. Напишите мне, не забудьте». Она помахала им руками и умчалась через лес. «Ладно, мне тоже было приятно познакомиться, и еще раз прошу прощения за то, что помешали свиданию». «Прибить бы тебя!» — пожал ему руку. «Но в итоге вышло не так уж и плохо. Ага, удачи!» Он показал большой палец и, вспыхнув маной, умчался со скоростью, не уступающей мотоциклу Маши. И остались мы одни. Ну что, домой? Мне все настолько понравилось, что и возвращаться не хочется, — ярко заулыбалась Лиза. Поддерживаю, — согласилась Анна. Это, давайте сперва решим последнюю проблему, — удивила нас Ольга, после чего из-за спины вытащила жирнющую фею. Что с ней делать-то будем? Кушать хочу, — заявил шарик сала. Ну-ка, «И твои на меня смотрите?» — отшагнул я назад. «Фею я себе не возьму». «Такую толстушку я тоже не возьму. Она противная», — заявила Анна. «Я тоже не смогу. Я же слабенькая», — Лиза опустила взгляд. «Моя лентяйка. Она у меня помрет», — заулыбалась Ольга. «Тогда пусть сама выбирает. Фея, кто из них тебе больше нравится?» — обратился я к толстушке. «Ты», — указала она на меня рукой. «Да ёпте чего